николай щекотилов робинзон из пятого б пятиклассник сашка решил переселиться на необитаемый остров пожить там несколько лет как робинзон круза эту книжку задали для внеклассного чтения если бы только эту А то ведь целый список. Сашка даже список с трудом одолел. Где уж нормальному человеку осилить все, что в нем перечислено? Хорошо, что есть старший брат Миша. Он книжки читать успевает и вдобавок любит их пересказывать. Правда, слишком подробно. Дослушать до конца никакого терпения не хватит. Поэтому Сашка знает все книжные истории только до середины. В том числе и про Робинзона. Но Сашке и до середины вполне хватило, чтобы понять, это его шанс избавиться от школьных уроков, которые в три раза длиннее перемен и, главное, ежедневных домашних заданий, отнимающих кучу времени, которое можно потратить на куда более важные дела. В школе Сашка поделился задуманным с Женькой, своей подружкой, надеясь, что она одобрит эту замечательную идею. Но Женька вместо того, чтобы восхититься его смелостью, заявила, Ничего глупее не мог придумать? Ты же там заболеешь. С чего ты взяла? Ну, например, когда сильный дождь и гроза, все бегут по домам или еще куда-нибудь, где есть крыша. А ты? Под дерево в грозу нельзя. Промокнешь и схватишь простуду. А кто тебя будет лечить? Так я же там себе дом построю, как Робинзон Крузо. И много ты домов настроил. Большой у тебя опыт в строительстве. А строить из чего будешь? Из лего? Дома Сашка сделал запрос в поисковике «Как построить дом?» и, прочитав несколько статей, понял, что дело это сложное, а при его знаниях вообще безнадежное. Посидев в задумчивости, Сашка вздохнул и уже хотел переключиться на стрелялки, но вдруг его осенило, и он изменил запрос на «Как построить шалаш?» «Это же совсем другое дело!» Шалаш Сашка быстро освоил, потренировавшись на специальной онлайн-игре в строительство. Утром он, довольный своей изобретательностью, отправился в школу в прекрасном настроении. Но Женька его находчивость не оценила. «Ну, хорошо. Предположим, от дождя ты спасешься. А от холода?» «Так я же в жаркие страны. Да кто тебя туда пустит, через границу? Ты же с мамой и в Египет, и в Эмираты ездил?» Не видел, что ли, как проверяют? А несовершеннолетнему без взрослых вообще не светит. Забей ты на эту бредовую идею. Даже если доберешься до необитаемого острова, ты там или от голода умрешь, или тебя самого звери съедят. После этого разговора Сашка стал прислушиваться, о чем рассказывают учителя на уроках географии, биологии, да заодно и на других предметах. Женькина критика... Обидное, но справедливое, заставило его погрузиться в детали осуществления своего замысла. Нужно было решить кучу проблем, как найти подходящий остров и до него добраться, и что иметь при себе. Ведь на этом острове придется прожить целых шесть лет до окончания школы. Женька права от теплых стран, где на пальмах полно бананов, как ни жалко, придется отказаться. Очень далеко. На велосипеде не доехать, тем более не везде есть тротуары, а на автомобильную дорогу выезжать слишком опасно. В квартирах тепло бывает от батарей, но почему они зимой горячие, а летом холодные, Сашка не знал. Да это и не важно, батареи тяжелые. Он видел по телевизору, как накачанный дядька использовал батарею вместо штанги. А вот тепловая пушка, как у деда в садовом домике, совсем не тяжелая. К тому же хорошо, когда есть электричество. Можно включить свет, в темноте одному будет жутковато. О том, что электричество можно вырабатывать с помощью велосипеда, недавно рассказывал Миша. Они проходили по физике. Правда, это уже седьмой класс. А посвящать брата в свои планы Сашка не собирался. Тот точно будет издеваться. Сашка решил разобраться сам. Интернет-то на что? Это была катастрофа. Как ни старался вникнуть, переходя по бесконечным ссылкам, так ничего не понял. Электричество оказалось ему не по зубам. Без электричества только Робинзон Крузо мог обойтись. Он ведь ничего не знал про интернет. А современному человеку без интернета какая жизнь? В общем, Сашка решил отложить переселение на пару лет. Во-первых, за это время можно даже в школе многому полезному научиться. в том числе и электричеству. А во-вторых, два года назад у деда в саду интернет был недоступен, а теперь – пожалуйста. И вполне может быть, через два года он станет передаваться хоть куда, со спутников, например. Вот тогда и стоит переселяться. Ведь на любом, даже самом необитаемом острове, можно будет играть в стрелялки, смотреть мультики и рассказывать о своих приключениях по WhatsApp. У. Женька, выслушав эти рассуждения, подумала, «И зачем тогда переселяться на необитаемый остров, если взялся за учебу?» Но Сашки ничего не сказала. «Не лишать же друга цели в жизни!»